Часть первая. Преклонившая перед ними колени. Глава первая. Боритесь. Столица словно готовилась к торжеству. Смертные в предвкушении собирались перед стеклянным замком, что отражало лучи заходящего солнца. С воодушевлением оглядывали центральную площадь и громко переговаривались. Так громко, что хотелось сажать уши. По обе стороны от дугообразного балкона, откуда сенат обычно обращался к гражданам, развивались знамена безымянного королевства. Семь безликих фигур в белоснежных робах, чьи руки тянулись к небесам, соединенные одной цепью. Сам выступ был украшен цветами, преимущественно, конечно, позолоченными розами. Ступеньки лестницы покрыли золотистой ковровой дорожкой, будто сегодня по ней поднимутся короли и королева и благословят своих подданных. но все знали, что этим государством правят не король и королева. В такой важный день смертные нарядились в самые красивые одежды, которые только смогли отыскать в Меридиане. Одни прогуливались по центральной аллее в серебристых платьях и рисовали на лбу символ Луны, стараясь быть похожими на Селену. Другие заплетали десятки косичек и облачались в зеленые цвета камалы и элоэн, богинь стихии и костей. Мужчины надевали костюмы из разных тканей и непринужденно расхаживали из одной группы смертных к другой, словно находились не на обращении сената, а на традиционном открытом приеме. Но сегодня в Меридиане собрались не только смертные. «Отойди с дороги, просто людинка!» — прохрепела ведьма, бросая злобные взгляды из-под капюшона плаща, что скрывал от прохожих ее испечренное шрамами лицо. Она отпихнула в сторону смертную девушку, которая разговаривала со своим молодым человеком и не давала ей пройти к замку. «Возвращайся в Льерс, ведьма!» — выплюнула та в ответ, прижимаясь к мужу. Он смотрел на ведьму округлившимися от страха глазами. Женщина, предостерегающе вскинула руку. Горожанка тихо пискнула, спрятавшись за спину мужчины. «Да брось, я же просто пошутила!» «Льерс ошибок не прощает, девочка!» Ведьма гордо фыркнула и двинулась ближе к замку, из которого уже начали выходить ангелы небесной армии. Они спустились по лестнице и заняли каждую ее ступеньку. Другая часть появилась на балконе и расправила крылья, осматривая толпу. Ангелы облачились в золотые доспехи с острыми наплечниками и вылитым на груди оперением, поверх которых накинули плащи. Даже такая большая площадь не смогла вместить жителей четырех королевств, прибывших в Меридиан, чтобы собственными глазами увидеть того, кто снял печать закона магического равновесия и разрушил стены. Валькирии и тамплиеры, настороженно переглядываясь, заняли заднюю часть площади, а ведьмы и ведьмаки разгуливали по столице, будто жили в ней уже сотни лет. Они смотрели на смертных, как на дичь, соблазняли, ехидно перешептывались и запугивали магией, извивающейся словно живые ленты. «Это еще что такое?» — прошептала молодая ведьма, указывая на проезжающую по центральной аллее машину. Дорогу перекрыли, но, видимо, в этом автомобиле ехал кто-то из столичного сената. «Невежды!» смехались над ними смертные. На самом деле их поведение было обоснованным. Ронда, Асхай и развивались намного медленнее, чем безымянное королевство. Люди не обладали магией или особыми воинскими способностями, как валькирии и тамплиеры, у них не было крыльев, как у фей или ангелов. Люди занимались развитием технологий и игрой во власть, поэтому жители остальных трёх государств Эрелима так сильно удивлялись всему, что видели в Меридиане, хоть и старались этого не показывать. Лишь асхайцы держались непосредственно. Они зависли в нескольких метрах над площадью и восторженно перекрикивали друг друга, ведь им удалось попасть в королевство, о котором они только слышали. Прозрачные крылья фейцев трепетали, а тела были облачены в тонкие платья или шелковые штаны с летящими рубашками. Многие думали, что асхайцы — маленький народ. В прямом смысле маленький. Будто они размером с ладонь, и их можно прихлопнуть, как какое-то насекомое. Но оказалось, что у них обычные тела, правда, иногда поблескивают и сверкают на солнечном свете. Жители королевства вечной весны казались безоружными, но это лишь иллюзия. Они владели магией, а в безымянном королевстве ее не видели уже 200 лет. Меридиан собрал в одном месте представителей четырех королевств и решил объявить о начале нового витка истории эр и показать всему миру, какой силой им удалось завладеть. и Солари, тринадцатым потомком богини солнца. «Сделай лицо попроще, Илай!» прошипела Астра, протискиваясь мимо толпы ведьмаков. «Посмотри на Нэша. Он чертовски хорошо отыгрывает свою роль. Не то, что ты, Йоргенсен. На вас взглянешь, так сразу хочется сбежать и запереться на десять замков». Илай нахмурился и обернулся через плечо. Нэш и Клэр держались за руки и наигранно улыбались, стараясь не привлекать лишнего внимания. Аарон, в свою очередь, раздувал ноздри и ругался себе под нос, когда не мог обойти широкоплечих тамплиеров, хотя он не особо от них отличался. Если приглядеться, их группа на самом деле могла вызвать подозрение, но сейчас жители королевств и ангелы даже не смотрели в их сторону. Все взгляды устремились к балкону, где через пару минут начнется настоящее представление. «Я не могу просто стоять и наблюдать за тем, как они выволокут ее на этот стеклянный, мать его, постамент». Казалось, каждый находящийся на площади человек, тамплиер или ведьмак чувствовал настроение Илая. Жители релима недоуменно смотрели на смертного в черных одеяниях, который не потрудился обойти собравшихся, а раскидал их в стороны. «Прошел месяц, Астра, и мы не знаем, что они делали с ней все это время». Илай грязно выругался, когда над головой пролетела белоснежная птица. Он увернулся, отчего капюшон плаща спал, привлекая внимание стоящих рядом ведьм к его чёрным волосам и узнаваемому шраму над губой. Устремившись к шпилям стеклянного замка, птица слилась с пасмурным небом и присоединилась к своей стае. Там, на уровне облаков, их было бесконечное множество. «Терпеть не могу, Меридиан!» — холодно произнёс Илай, стиснув зубы, отчего на скулах заиграли желваки. Он быстро накинул капюшон, пока никто не закричал на всю площадь, что прямо посреди обращения Сената командир Альянса решил взорвать меридиан. Мало того, что большая часть зданий столицы отливала настоящим золотом, так власти решили протянуть через центральную площадь позолоченные ленты, превратив обращение в какой-то карнавал в честь пантеона. Статуи шести богов до блеска начистили, будто высшие, могли спуститься с небес и проверить, есть ли на них хоть одно пятнышко. Илай мечтал увидеть, как золотая столица сгорит. «Не говори так, будто из всего Альянса ты единственный беспокоишься за Солари. И я, кстати говоря, не удивлюсь, если безжалостный командир пылающих хранит под подушкой ее фотографию». Илай уже собрался заткнуть сестру, но Астра растянула губы широкой улыбки и сверкнула золотыми зубами. Он скрыл усмешку под тканью капюшона. «Усея бури одолжила». «Я основательно подготовилась к сегодняшнему дню, и это...» Она оттянула верхнюю губу и показала ему золотые клыки. «Лучшее прикрытие! Никто не поверит, что Астра Атерес, сестра того самого командира Альянса, вставила себе золотые зубы!» Астра хохотнула, но смех резко оборвался, когда она наткнулась на чью-то массивную фигуру. Над ее головой послышался сдавленный звук. Подняв взгляд, Астра заулыбалась, блеснув золотыми зубами, но Илай мог поклясться, что мысленно она сотню раз окатила стоящего перед ним мужчину оскорблениями. На нее во все глаза смотрел тамплиер, обвешанный оружием и облаченный в доспехи из рондонской стали. «Ради семи боков я отвыкла от этих монстров!» пробормотала себе под нос Астра, продолжая натянуто улыбаться. Она осторожно обошла тамплиера, не разрывая зрительного контакта, затем со всех ног бросилась за Илаем. «Продолжим о Соларе. Мы, конечно, не были с ней лучшими подругами, но она начала мне немного нравиться, особенно когда завалила тебя в проксе, будучи в стельку пьяной». Астра даже немного взвизгнула. «Девчонка может насолить тебе похуже, чем я, а со мной мало кто сравнится». Она говорила так, словно это ее главное достижение. Эстелла узнала правду. Сухо произнёс Илай: "Не от меня, а от Дафны. Она узнала правду, после чего стала пленницей сената, а мы ничего с этим не делали, отсиживаясь подальше от столицы. И хотя Илай несколько раз пытался улететь Меридиан, его всегда перехватывали, как будто Дагнар караулил своего заместителя по ночам, зная, что тот без предупреждения может сорваться с места, чтобы спасти Эстелу. Ты же понимаешь, что по-другому сейчас никак". мягко ответила Астра и просканировала толпу на предмет опасности. Когда они с Илаем убедились, что никому нет до них дела, она продолжила. «Нам всем нужно время и терпение, поэтому будь добр, усмири свой гнев и подумай о том, как будешь вымаливать у нее прощение». На самом деле Илай уже разговаривал с Стеллой. В тот же день, когда она оказалась в невесомье, а его группа узнала правду от многоликого оракула, он незамедлительно бросился на ее спасение. как вдруг в голове раздался знакомый, но до боли равнодушный голос. «Не ищите меня, пока я сама к вам не приду!» И с тех пор ни единого слова. Они остановились в центре толпы и встали за группой хихикающих ведьм. Илай сложил руки на груди и опустил голову еще ниже, чтобы капюшон закрыл лицо от чужих глаз. Он по привычке хотел расправить крылья, но вовремя опомнился. «Хорошая работа, костяной череп!» «Дагнеру удалось связаться с ней», — устало выдохнул илай почувствовав, как его начинает мутить от этих слов. «Иллюзия, в которой я был командиром, а Эстелла обычной девушкой, слишком сильно меня пленила. Пора смириться с тем, что она не захочет даже разговаривать со мной. Смертные никогда не прощают ложь, Астра, даже если это ложь во благо». Сестра покачала головой и недовольно пробурчала. «Я с самого начала говорила, что нужно ей рассказать, а ты не слушал». Она бы все поняла, однокрылое ты чудовище. Будь у тебя больше мозгов. Ну и что с того, что ты был Икаром, который...» Илай зажал ей рот рукой и шикнул, осматриваясь по сторонам. «Можешь не говорить об этом так громко?» — спросил он, хотя жители давно устремили взгляды к балкону, не обращая на них внимания. «Я не хотел подвергать ее опасности. Я хотел уберечь ее от тебя Астра презрительно фыркнула и отбросила его руку. «Считаешь, у тебя получилось?» Илай не хотел об этом думать. Весь месяц он отгонял мысли о том, что они с Солари больше не встретятся. Ему хотелось самому рассказать ей правду. О восстании, об их запутанных отношениях с давной и разгорающихся, словно пожар, чувствах Костелли. Он бы рассказал, почему не хотел их принимать и как давно они на самом деле знакомы, как сильно она на него влияет по непонятным ему причинам. Несмотря на то, что сейчас Эстелла оказалась в худшем положении из возможных, Элай был готов бороться за нее до последнего вздоха. Он пообещал себе защищать ее в тот момент, когда впервые увидел в парке. Тогда она была маленькой девочкой, растирающей по щекам горькие слезы. Пообещал защищать, когда она плакала после занятия по рисованию из-за того, что двое одноклассников оставили в ее шкафчике мертвую крысу. Следующим утром Элай стоял на площади перед этими ублюдками, расправив черные крылья и хищно улыбаясь. Он пообещал защищать ее в тот момент, когда под дверью ее новой квартиры стали появляться ромашки, любимые цветы Стеллы и ее бабушки. Элай пообещал защищать ее, поэтому каждую ночь этого долгого месяца составлял план. Он не успел ответить Астре. Как по сигналу, по толпе прошелся рокот, и на постамент выплыли представители столичного сената. Шесть фигур в белых робах откинули с лиц капюшоны и выстроились в линию, учтиво друг другу улыбаясь. Элай заметил среди них Лукаса и Ариадну Солари. Они остановились по обе стороны от главы столичного сената захры и Корвал. По спине скатилась капля холодного пота, когда он вспомнил второе пророчество многоликого Дафну уничтожить сможет лишь она, двух предков солнца в жертву принеся. Очевидно, что речь шла об Эстелле. Только она сможет одолеть богиню. Но два предка? О каком солнце шла речь? О Дафне или Эстелле? У богини в любом случае не может быть предков, а предшественников Эстеллы давно нет в живых. только если Оракул не имел в виду Ариадну и Лукаса. Но ведь они не являются ее предками, родители живут с ней в одно время. Даже если пророчество имело двойное дно и говорило о стоящих на постаменте правителях, умереть от руки собственной дочери не заслуживали даже они. Хотя, вспомнив причину, по которой Эстелла оказалась в руках Сената, илай был готов с этим поспорить. Захра вышла вперед и окинула взглядом взволнованную толпу. Жители Меридиана стали аплодировать и томно вздыхать, будто перед ними стояла сама богиня, а не человек, который прислуживал лживому пантеону. Корвал довольно ухмыльнулась и откинула за спину длинные волосы с в них золотыми цветами. Сквозь белую мантию просвечивало черное платье с лифом, отлитым из чистого золота. С главой столичного сената Илай лично никогда не встречался. До рождения Стеллы Альянс обитал на утраченных землях и передвигался по трём другим королевствам, так как большая часть группировки была ангелами и падшими. На них не распространялась печать закона, поэтому повстанцы плели паутину через весь континент. Они прочно обосновались в безымянном королевстве, когда родился тринадцатый потомок богини Солнца. Сенат, конечно же, знал командиров повстанческого движения, но за всё это время они ни разу не попадались им на глаза. Если бы Элай не знал, что скрывается под золотой оберткой, он бы признал, что захра довольно красивая женщина, величественная, статная, но прогнившая до мозга костей. «Приветствую вас, жители четырех королевств!» — прокричала Корвелл и слегка поклонилась. «Минуло двести лет, и вот мы стоим здесь, в самом сердце безымянного королевства, когда нас не разделяют стены». «Когда мы можем заключать союзы и править континентом на равных условиях». Она выдержала короткую паузу и подняла перед собой руки, указывая на представителей разных рас Эрелима. «Минуло 200 лет, и, наконец, начинается новая ветвь нашей с вами истории». Илай осторожно огляделся, но не смог разобрать реакцию толпы. Фейцы продолжали воодушевлённо ахать и хлопать в ладоши, но валькирии и тамплиеры смотрели на захру как на надоедливую мошку. Жители Асхая были самым безобидным и порой наивным народом, поэтому другой реакции от них ожидать не следовало. Но Ронда — могущественное королевство, редко соглашающееся на союзы. если слухи правдивы, где-то на площади затаилась королева кровавых клинков, и если ей не понравится то, что она сегодня увидит, начнется еще одна пятидесятилетняя война. Только на этот раз ее на самом деле развяжет Ронда, а не боги. Они боятся, что континент объединится и пойдет против сенатов безымянного королевства, тихо произнес Илай, наклонившись к астре. Она согласно кивнула, прожигая взглядом до безумия счастливую захру Им нужно сразу показать свои силы, чтобы на них не напали. Поэтому они и решили устроить этот цирк, — подтвердил подошедший к ним Дагнер, — чтобы запугать другие королевства. Учитывая, что по континенту разнеслась весть об их союзе со Сталисом, они практически неприкосновенны. Илай поднял голову к небу, пока захра распиналась о том, как сенатор рад видеть в своей столице жителей других королевств. Он вгляделся в сгущающиеся тучи. Вдруг на небе появились четыре звезды и стали перемигиваться между собой. Звезд Релим не видел уже давно. Как странно, что именно сегодня небо решило проснуться. С момента, как пали стены, прошел месяц. Месяц неизвестности и полного непонимания, что делать дальше. После двух параллельных операций группы Дагнера и Илая направились в Ситрис и провели там следующие четыре недели, анализируя и составляя план действий. Эстелла смогла снять печать закона магического равновесия и разрушить стены, но возвращение жизненной силы путей никто не почувствовал. Ничего не изменилось. И это пугало. Несмотря на то, что нити судьбы продолжали связывать Эстеллу и Илая, она заблокировала разум и не впускала его. Всякий раз, когда он пытался с ней связаться, перед ним появлялись ментальные стены, и с каждым днём они становились всё крепче. «Как думаете, Дафна тоже здесь?» — тихо спросила Астра. По спине Илая пробежали мурашки, но не от предвкушения, а от всепоглощающего гнева. «Нет», — твёрдо ответил он, — «она не может так быстро восстановить силы после стольких лет небытия. Дафна объявится как минимум через несколько месяцев, когда найдёт союзников». Однако она может нанести удар в любой момент. Никто не был готов к тому, что операция по спасению Тобиаса Мортона окажется настолько провальной. Они попали в ловушку, которую Сенат умело расставлял с самого первого взрыва в Ронде. Очевидно, Тобиаса они арестовали из-за донесений, но как только Альянс выкрыл из тылу из темницы, отец Клэр стал новым рычагом давления и возможностью вернуть потомка в свои руки. Дьявольский культ, отсутствие ангелов во время их передвижений, весть, что родители Эстеллы отсутствуют во время торжественного приема — все это было сделано, чтобы она просто ступила за порог замка. А там корона Дафны справилась за них. Даже Микаэль, чертов Микаэль, которого хотелось выпотрошить голыми руками, узнал Эстеллу на приеме. Илай сразу же понял, что это очередная западня, но снова не успел. Они просчитались, решив отправить Эстеллу на задание. Если бы она осталась в лагере, Дафна не выбралась бы на свободу. Богиня, которой суждено скитаться по небытию уже два века, не разгуливала бы по Эрлиму и не готовилась бы к новой войне. А все потому, что высшие настолько испугались мысли о новом восстании, что создали на крупице ее силы закон магического равновесия. Не знаю, что эта крупица сможет воззвать к потомку и освободиться. Да, им удалось вернуть в ряды альянса отца Клэр, одного из лучших доносчиков и разведчиков, но цена, которую они заплатили, была слишком велика. Теперь враги окружают альянс со всех сторон, и даже боги, казалось, не могут предположить, чем все закончится. «А теперь то, ради чего мы собрались!» Голос Захры вытянул илай из размышлений, и он снова поднял взгляд к балкону. Глава столичного сената отошла в сторону и освободила центр постамента. «Многие задаются вопросом, как же нам удалось разрушить стены? Нам?» — считай минуты до своей смерти, Корвелл. «Вы уже знаете, что в безымянном королевстве живет тринадцатый потомок богини Солнца, о котором говорил сам многоликий оракул». «Совсем недавно эта девушка примкнула к повстанцам, но нам удалось наставить ее на путь истинный и доказать, что Альянс — настоящие монстры, жаждущие власти и насилия». «Как же хочется выдрать ей волосы!» — прошипела за спиной Клэр. Но Элай перестал обращать внимание на все, что происходило вокруг. Он глубоко вдохнул, когда стеклянные двери распахнулись, и в темном проеме застыла знакомая хрупкая фигура. «Потомок богини, которой удалось снять печать! Потомок богини, что встала на нашу сторону и подарила Эрелиму возможность перемещаться по континенту! Представляю вашему вниманию нового союзника сенатов безымянного королевства — эстелу Солари!» Сердце Илая подскочило к горлу, когда она неторопливо вышла из темного проема и приподняла голову. Первое, что он смог, — разглядеть ее пустой и отрешенный взгляд. Наверное, с такого расстояния мало кто заметил в глазах Эстеллы совсем не присущее ей равнодушие. Но Илай чувствовал его на каком-то другом, никому неизвестном уровне, и это заставило его насторожиться. Метка на ладони начала предупреждающе покалывать, заставляя Илая пристальнее вглядеться в холодную маску, на месте которой раньше сияла легкая, порой немного смущенная улыбка. Он знал, боги, конечно, он знал, что пережитые в невесомье и месяц заточения в стенах Сената не пройдут для нее бесследно. Но наблюдать за тем, как ее дух ломается, а глаза потухают — вот настоящая пытка, сравнимая лишь с падением с небес. «Незаметно, что у нее все в порядке», — мрачно пробормотал наш На самом деле, внешне Эстелла практически не изменилась. Серебристые волосы слегка отросли и спадали на плечи небрежными волнами, притягивая внимание к кристальным глазам. Она сбросила вес, что было видно по прилегающему к тонкой талии платью и заострившимся чертам лица. Но в остальном Эстелла выглядела настолько прекрасно, что каждый на площади задерживал дыхание, разглядывая ее на двух экранах, расположенных по обе стороны от балкона. Лишь одежда говорила о принадлежности к государственной власти. Золото, поблескивающие в ушах серьги, браслеты на запястьях, длинное платье с разрезом на бедре и лавровый венок, оттеняющий серебристые волосы. Каждый элемент был золотым. Сенат будто вывел на постамент своего зверька, чтобы покрасоваться им и вызвать у стоящих на площади гостей зависть или страх. Она наша. Вот что хотели сказать этим правители Те же уважаемые правители не выделили Эстелле чертову мантию, хотя ветер пронизывал и заставлял вздрагивать даже Элая. И не скажешь, что на Эрелим опустилось лето. Холод в сердцах людей Южного Королевства вытеснил даже тепло солнца. «Что у нее на шее?» — недоуменно протянула Клэр. Кровь застыла в жилах, сковывая и заставляя Элая сделать несколько медленных вдохов. Затем он почувствовал злость и желание разрушать, каждую золотую колонну на площади, каждый сантиметр этого чертового стеклянного замка, потому что вокруг тонкой шеи Эстеллы заискрилась темная магия. На нее надели золотой ошейник. «Это подавитель силы!» «Чертовы сволочи!» — выплюнула Клэр и бросилась было в сторону замка, но и Лайб хватил ее запястье и резко развернул на себя. «Мы обсуждали это сотни раз, Мортон. Если правительство хоть мельком увидит кого-то из Альянса, они сразу поймут, что мы вернулись». «Скажи это себе, командир», — насмехался внутренний голос. Клэр посмотрела на Илая умоляющими карими глазами и прошептала. «Просто взгляни на нее. Неужели тебе плевать, что эти чудовища сделали из эс свою игрушку? Ты же сам все видишь». Ее слова отозвались острой болью где-то в груди. Ослабив хватку Элай тяжело выдохнул и перевел взгляд на балкон. «Давай сначала послушаем, что она скажет». Хлэр хотела воспротивиться, но Элай знал, что она никогда не подставит альянс. В это время Эстелла двигалась к центру балкона, смотря прямо перед собой, будто не видела ничего, что происходило снизу, будто даже не чувствовала, как сотни и тысячи взглядов прожигают в ней дыру. «Она такая красивая!» Услышал Илай голос какого-то тамплиера и бросил на него испепеляющий взгляд. «Истинная богиня нового мира!» — согласилась подошедшая к нему валькирия. Толпа зашепталась и пришла в движение. Группа ведьм двинулась ближе к балкону, чтобы разглядеть потомка богини. Кто-то возмущенно зашипел, когда началась небольшая давка. Ангелы переглядывались, но оставались на своих местах. Эстелла остановилась, продолжая смотреть в одну точку. «Меня зовут Эстелла Солари». Ее холодный голос разнесся по всей площади, и присутствующие стали успокаиваться, прислушиваясь к словам. «Как вам известно, давно павшая с пантеона богиня солнца передала мне часть своей силы. Это огромная честь как для меня, так и для всего рода Солари». Лукас и Ариадна продолжали учтиво улыбаться. «Но я допустила ошибку, когда вступила в альянсы подвергла наше королевство опасности». «Она что-то придумала». Илай посмотрел на стоящего рядом Дагнера. Его единственный глаз, оценивающий, скользил по Эстелли, но на лице читалась гордость. «С чего ты это взял?» — спросил Аарон, заговорившись впервые с их прибытия на обращение. Но Эштон лишь заговорщицки приподнял уголок губ. «Перед лицом богов и жителей четырех королевств я признаю свою ошибку». «Сенат нашей столицы всегда действует ради людей и их благополучия. Именно поэтому я приняла сторону государства, а не альянса». Заходящее солнце отражалось от стеклянного замка и переливалось разными оттенками алого, которые словно притягивались к Эстелле и окутывали ее сиянием. С родным цветом волос, величественным голосом и высоко поднятым подбородком она в самом деле походила на богиню. «С помощью божественной силы мне удалось разрушить стены и снять печать закона магического равновесия». Продолжила она чуть громче, не обращая внимания на рук от толпы. «Боги не препятствовали моему решению, потому что знали, королевства не будут друг на друга нападать. Знали, что только объединившись, мы сможем одолеть общего врага». Илай чувствовал, что последует за этими словами. «И наш общий враг — Альянс». Захра удовлетворенно кивнула и расплылась в широкой улыбке. «Сейчас у нас есть возможность объединиться и заключить союз, чтобы выступить против пылающих. Я, тринадцатый потомок богини солнца, призываю вас отбросить страх перед неизвестностью и предательством. Заключив союз с безымянным королевством, вы обеспечите себе защиту от альянса». На площадь опустилась абсолютная тишина, и Лай не верил ни единому ее слову. «Вот и ваша богиня!» — прохрипела стоящая перед ними ведьма и сплюнула. «Очередная подстилка пантеона и сенатов безымянного королевства, которые слишком многое о себе возомнили». И оскалился, мысленно отсекая ведьме голову. Когда он вновь перевел взгляд на постамент, время словно остановилось. Эстелла подняла правую руку к груди и скрестила большой указательный палец и прошептала «Боритесь!». Но ее слова услышал каждый на площади. «Боритесь!» И каждый понял, что это призыв к действию. «Боритесь!» И каждый понял, что это ответ на непрозвучавший вопрос, который мало кто осмелился бы задать. Два стоящих на балконе Серафима в ту же секунду сорвались с места. Схватив Эстеллу за локти, они стали оттаскивать ее обратно в стеклянный замок. Она вырывалась, пыталась призвать божественный огонь, но вокруг нее лишь вспыхивали и сразу же угасали слабые языки пламени. Толпа шумела одни громко свистели и бросались в сторону Эстеллы оскорблениями, другие с ужасом наблюдали за происходящим и покидали площадь, а последние поддерживали ее, проклиная ангелов и представителей власти. илай больше не собирался бездействовать. Он выхватил из ножен ангельский клинок и бросился к лестнице. «Подожди!» — послышался испуганный крик Астры. Эстелла отпихнула ангелов и со всей силы врезала обоим по лицу. Сенат взволнованно зашевелился, но не сдвинулся с места. Серафимы от неожиданности отступили на пару шагов, а когда бросились за Эстеллой, она уже подбежала к краю балкона и на одном дыхании прокричала. — Богиня солнца в Эрелиме! Она хочет захватить новый мир! Вступайте в альянс и... Илай пробирался сквозь возмущенную толпу к воротам замка. Он выругался, когда расправил крылья, чтобы взлететь, но не ощутил за спиной тяжести. Если бы они не скрыли их защитной магией, Илай бы за пару секунд вырвал Эстеллу из рук ангелов. Он хищно усмехнулся, откидывая с лица капюшон. «Справится и без крыльев. Он собственными руками выпотрошит каждого ангела, который хоть пальцем коснется Эстеллы». Илай заметил, как часть жителей Релима подняла над головой руки со скрещенными пальцами. Валькирии и тамплиеры принялись отдавать приказы, когда ангелы небесной армии сорвались со стеклянной лестницы и бросились к бунтовщикам. Но их сразу же остановила Захра. «Они не выступят против королевств!» — рявкнул за спиной Дагнер, стараясь догнать Илая. «Нужно убираться отсюда, пока нас не заметили. Это приказ! Атерес, мать твою, ты меня слышишь? Они не причинят ей евре... На постаменте появился Микаэль и грубо дёрнул Эстеллу в сторону дверей, шепчая что-то на ухо. Перед глазами Элая вспыхнула красная пелена. Он слышал предостерегающие крики Аарона, слышал, как Дагнер приказывает ему остановиться, но перед внутренним взором застыло её равнодушное лицо из золота. Чёртова золота, в которое они её облачили! крылья свободы бьют в небеса прохрипела где то сбоку та ведьма которая пару секунд назад разочаровалась в эстеле но сейчас широко улыбалась и смотрела на нее с надеждой в глазах она пробиралась к постаменту вслед за илаем возможно хотела увидеть поближе возможно хотела вместе с ним размозжить ангелом головы «Достаточно ожидания. Он не уйдет отсюда без Солари». «Остановись немедленно!» — сурово приказал Дагнер, наконец догнав и перехватив илай за руку. Тот развернулся и зарычал, словно дикое животное. «Я ждал месяц, Эжден! Целый месяц! Они убьют ее за неповиновение!» «Они не убьют ее! Мы не можем так просто вламываться в здание Сената, Илай! Нам нужен надежный план, иначе мы проиграем войну, так и не...» «Нет, они не убьют эстелу перебил он Дагна, раздерживая бушующие внутри эмоции. «Они будут мучить ее, а это гораздо хуже смерти!» Он вырвал руку из хватки эшдена и посмотрел на постамент. захра принялась заканчивать торжественную речь, призывая народ успокоиться. Но, переведя взгляд на эстелу, которая шла к выходу рядом с Микаэлем, Илай так и застыл на месте. Она оглянулась и посмотрела прямо на него. И в ее взгляде пылала неистовая, обжигающая ненависть. Эстелла произнесла одними губами «Остановись». илай остановился.